62 ночь. Когда же настала 62 вторая ночь, она сказала: Дошло до меня у счастливый царь, что Аль Ахнаф ибн Кайс сказал Муавии, когда тот спросил его: И всегда употребляй зубочистку, ибо в этом 72 добродетели, а омовение в пятницу очищение от того, что было между двумя пятницами. А что ты посоветуешь себе самому? Спросил Муавия ступать ногами по земле, передвигать их не торопясь и наблюдать за ними оком, ответил Аляхнав. А Муавия продолжал: как же ты поступаешь, когда входишь к людям из твоего племени, стоящим ниже эмиров? Я скромно склоняю голову, приветствую первый, оставляя то, что меня не касается, и мало говорю, отвечал Аляхнав. А как ты поступаешь, входя к равным себе, спросил халиф, и Аляхнав ответил. Я слушаю, когда они говорят, и не нападаю, когда они нападают. А как ты держишь себя, когда входишь к твоим повелителям? Я приветствую их, не делая знака, и жду ответа. Если мне велят приблизиться, я приближаюсь. А если отдаляют меня, отдаляюсь, — ответил Аляхнаф. И Муавия спросил, — Как ты поступаешь с твоей женой? Уволь меня от этого, — повелитель правоверных сказал Аляхнаф. Но Муавия воскликнул, — Заклинаю тебя, расскажи мне. И Аляхнав сказал, Я обращаюсь с ней хорошо, проявляю к ней дружбу и щедро одаряю, ведь женщина создана из кривого ребра. А что ты делаешь, когда хочешь познать ее? спросил Халиф. И Аляхнав ответил, Я говорю с ней, пока она сама не пожелает, и целую ее, пока она не заволнуется. если бывает то, о чем ты знаешь, я валю ее на спину. И когда капля утверждает свою Елоне, я говорю, о Боже! «Сделай ее благословенной и не делай ее несчастной, но придай ей прекрасный образ. А потом я поднимаюсь с нее для омовения и лью воду на руки, а затем обливаю тело и воздаю хвалу Аллаху за дарованное мне благо». «Ты отличился в ответе», — воскликнул Муавия. «Скажи теперь о своих нуждах. Мне нужно, чтобы ты был богобоязнен, управляя своими подданными, и оказывал им равную справедливость», — ответил Аляхнав и, поднявшись, удалился из покоев Муавии. И когда он ушел, Мейсун сказала, «Если бы в Ираке был только он, этого бы Ираку довольно было». А вот продолжала Нусхата аз-Заман чиститься из того, что относится к вежеству. «Знай, о царь, что Муайкиб управлял казной в халифате Амара ибн Аль-Хаттаба». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.